Комната Глумова. Солнечный день. Глумов сидит за писанным столом, что-то пишет. Насилу-то кончил. Интересный разговор с Крутицким целиком внёс. Любопытный памятник для потомства. Что стоило весь этот вздор запомнить? Я, кажется, в разговоре с ним пересолил немного. Ещё молод, увлекаюсь. Ну да это не лишнее, кашу маслом не испортишь. Вот дядюшка еще прелесть, что за человек. Сам научил за женой ухаживать, и тут я увлекся. надобно было слегка, а я начал в серьезную. Как мы не скрываем от нее наше сватовство, а ведь все же узнает, пожалуй, помешает, хоть не из любви, так и из ревности, женщины завистливые. Любить не всякое умеет, а ревновать-то всякая мастерица. Из соседней комнаты выходит принаряженная Глафира Климовна. Маменька, вы Ах, к Турусиной? К Турусиной. Вы немного поздно, маменька. Туда надо с утра идти. И каждый день, маменька, каждый день так и живите там. Так можно и надоест. Ну, ну, что делать? Сойдитесь с прислугой, с гадальщицами, со страницами, с приживалками. Не жалейте для них никаких подарков. Зайдите теперь в город, купите две небольших э, серебряных табакерки. Все эти приживалки табак нюхают зло и очень любят подарки. Да ну хорошо, хорошо. А главное, блюдите все входы и выходы, чтобы ничто сомнительное ни под каким видом не могло проникнуть в дом. Для этого ублажайте и слугу. У прислуги чутье хорошее. Ну, прощайте. Торопите, чтоб поскорее парадный сговор. Говорят, ближе, как через неделю, и думать нельзя. Ах, долго измучаешься. Богатство само прямо в руки плывёт. Про такой случай будет грех непростительный. Что-то я хотел добавить в дневнике. Да, расход записать. Две табакерки при жевалкам... Кто-то подъехал? Глумов подходит к окну. Что это? Клеопатра Львовна? Что за чудо? Знает она или не знает? Сейчас увидим. В комнату входит Клеопатра Львовна. Милости просим! Какими судьбами? Мог ли я ждать такое счастье? Я заехала вашу маму навестить. Она только что вышла перед вами. Ах, жаль. Присядьте осчастливьте мою хату, осветить ее своим блеском. Да, мы счастливим, а нас сделают несчастными. Несчастными? Это уж слишком. Сделать вас несчастной? Да вы знаете, какое то преступление? Даже огорчить-то вас чем-нибудь такого ангела, и то надо иметь черную душу и зверское сердце. Черную душу? Зверское сердце, это вы правду говорите. Ни чёрной души, ни зверского сердца у меня нет. Значит... Что значит? Значит, и не огорчу вас ничем. Верить прикажете? Верьте. Будем верить. Не знает. Как мне огорчить вас, страстный, но робкий юноша? Я давно искал привязанности, давно искал теплого женского сердца. Душа моя ныла в одиночестве, с трепетом сердца, страстной тоской. Я искал глазами ту женщину, которая позволила бы мне быть ее рабом. Я бы назвал ее своей богиней, отдал бы ей всю свою жизнь, все свои мечты, надежды, но я был беден незначителен, и от меня отворачивались. Мои мольбы, мои вздохи, самые лучшие богатства души моей пропадали, гасли даром, и вот явились передо мной вы. Сердце мое забилось сильнее прежнего, но вы не были жестокой красавицей, вы не оттолкнули меня, вы снизошли к несчастному страдальцу, Вы согрели мое бедное сердце взаимностью, и я счастлив, счастлив, бесконечно счастлив. Вы женитесь? Да. Вы женитесь? То есть нет, нет. Ваш муж хочет меня женить, а я не расположен совсем, не думал и не желаю. О, как он вас любит, однако. Против воли хочет сделать вас счастливым. Он хочет женить меня на деньгах. Он говорит, не все же мне быть бедным писарьком, пора мне быть самостоятельным человеком, иметь значение, но очень естественно он хочет мне добра. Жаль только, что не исправился о моих чувств На деньгах? А невеста вам не нравится? Да, конечно, не нравится. Да, разве может... А я думал, дядюшка советовался с вами. Так... Вы ее не любите? Да могу ли я? Но кого же я буду обманывать, ее или вас? Может быть, обеих. Ну, не нет, нет, вы спросите себя хорошенько, не любите ли вы ее? Мне почему-то кажется, что вы ее любите. Ну, за что меня мучаете подозрениями? Нет, я вижу, это надо кончить. Как кончить? Пусть дядюшка сердится, как хочет. Я скажу ему решительно, что не хочу жениться. Правда? Сегодня же скажу. И прекрасно. Без любви, что за брак? И вы могли подумать. И вам не совестно? Теперь, когда я вижу такое бескорыстие, разумеется, совестно. Я ваш, ваш, ваш, всегда ваш. Только уж вынесло, вы ни слова, ни дядюшке, никому. Я сам всё устроил. Ну, конечно, конечно. Вот что значит застенчивость. Я боялся сказать прямо дядюшке, что не хочу жениться. И всё отделывался полусловами. Посмотрим, увидим, к чему спешить. А вот что из этого вышло. Я дал повод подозревать себя в низости. Кто это? Вот очень нужно. Он меня обманывает. Это ясно. Ему хочется меня успокоить, чтобы я не помешала. Клеопатра Львовна, войдите в маминкину комнату. Ко мне приехал кто-то. Мамаева уходит. В комнате появился Галутвин. Подозрительно осматривается кругом и приближается к двери, стараясь заглянуть в соседние комнаты. ну во-первых, так не принимают а во-вторых, я устал, потому что на своих к вам. Что вам нужно от меня? Пустяки. Минимум 25 рублей. А, а больше, сколько хотите, я не обижу Вот что, на бедность. Кто же это вам сказал, что имею возможность давать такую щедрую милостыню? Я не милостыню прошу, я за труд. За какой? Я ходил за вами, наблюдал, собирал сведения черты жизни ваши написал вашу биографию и приложил портрет. В особенности живо изобразил последнюю вашу деятельность. Так не угодно ли вам купить у меня оригинал? А то я продам журнал. Вы видите, я недорого прошу, ценю себя невысоко. Меня не испугайте, печатайте, кто вас читает. Да ведь я и не тысячу рублей прошу. Я знаю, что большого вреда вам сделать не могу, а всё-таки неприятность, да, скандальчик. Ведь лучше для вас, если б его не было совсем. Ну, так и заплатить Знаете ли, как называется ваш поступок? Знаю. Умение пользоваться обстоятельствами. Да честно ли это? Вот этого я не знаю. Знаю только, что честнее чем писать безымянные письма. Какие письма? Чем вы докажете? Не горячитесь, заплатите. Я вам советую. Не копить У вас теперь богатая невеста в виду. Что хорошего? Прочитает, а скажет. Не сорьтесь со мной, заплатите. И мне-то хлеб, и вам поспокойнее. Право дёшево прошло. Да за что платить? Вы так в другой раз придёте. Честное слово. За кого вы меня принимаете? Нет уж, покорнейше вас благодарю. Прощайте. А то ведь в следующем номере. В каком хотите? 5 рублей уступлю. Деньги нужны. 5 копеек не дам. Ну, как хотите. папировки нет у вас? Нет. Освободите меня от вашего посещения. Сейчас. Отдохну немного. Вас Курчаев подослал? Нет. Мы с ним поругались. Он тоже гусь порядочный, вроде вас. Ну, довольно. А что это у вас там, а? Что за гадость? Убирайтесь. Любопытно. Убирайтесь, я вам говорю. Вы не умеете ценить чужого благородства от того, что в вас своего нет. вот еще принесло. Ну да пусть печатает. Галутвин приоткрывает двери с передней. Два слова. Только. Глумов уходит в переднюю. В комнату возвращается Мамаева, подходит к письменному столу и машинально начинает перебирать бумаги. Никого нет? Куда ж он делся? Ай-яй-яй! Как зло! Как зло! Это ужасно! Всем! Всем досталось! Как он умён, однако! Вот они невесте! Я так и знала, что он меня обманывает! Какой глупый человек! «Боже мой, это про меня О, Мне дурно! Я падаю! О, низкий, низкий человек! Вот мысль! На меня он подумать не может!» Мамаева прячет дневник в сумку. О, как я могу его унизить! Ах, как мне приятно будет видеть его унижение! А когда все отвернутся от него, бросят выкинут его, как негодную вещь, о, какой кроткой овечкой приползет он ко мне! Нет, меня подозревать он не может. Это уж из рук вон, за что люди деньги берут! Клеопатра Львовна! Клеопатра Львовна. Да? Кто был у вас? Такой человек, которого нельзя в дом пускать. Написал ругательную статью на меня и предлагает мне самому купить. А то, говорит, напечатаем. Боже мой, ну что вы за ужасы говорите. А кто он такой, желаю знать? Ну, зачем вам? Ну, чтобы хоть беречься его. Галутвин. А где живет? Галутвин. Я думаю, где день, где ночь. Адрес её можно узнать в редакции, если кому нужно. Да зачем вам? А если кто меня обидит, вот и мщение. Другого у женщин нет. Дуэли для нас не существует. Полноте, вы шутите? Ну, конечно, шучу. Вы дали ему денег? Дал немного, он ведь недорог. Всё-таки покойнее. Всякий скандал нехорош. А если ему дадут больше, так он, пожалуй, напечатает. Не думаю. Уж это было бы слишком подло. Да и кому нужно, у меня врагов нет. Значит, вы покойный Ах, бедный. Как он вас тревожил, однако. Ну, когда же вы ко мне? Когда вам угодно. Располагайте мной, как хотите. Я ваш. Так вы решительно отказываетесь от невесты? Решительно. Да знаете ли вы, чего вы себя лишаете? Денег. Променяю ли я рай на деньги? Да ведь много денег, двести тысяч. Знаю. Ну, кто же это делает? Тот, кто истинно любит. Да ведь этого не бывает. А вот вам доказательство, что бывает. Новый герой. Вы герой. Ваше имя будет записано в историю. Но придите же в мои объятья. Прощайте, душа моя. Жду вас. Жду вас. Сегодня вечером. Ну, как гора с плеч. Пора к невесте. Разумеется, все это мелочи, но когда дело-то рискованное, так всего боишься. прав у меня на эту невесту, а главное на это приданное, никаких. Все взято одной энергией Целый замок выстроен на воздухе без фундамента. Все может лопнуть и разлететься в прах каждую секунду. Поневоле будешь труслив да осторожен. Ну да теперь мне бояться некого. Клеопатру Львовну я успокоил, голутвину заплачено, пока я всё уладил, всё уладил, всё уладил, всё уладил, всё уладил, всё уладил, уладил. Я с этими хлопотами рассеян стал. Шляпа, перчатки. Где же перчатки? А, вот они. Платок здесь, в этом кармане бумажник, в этом дневник. А где дневник-то? Как же, Где же он? Да нет, нет, не может быть. Я его здесь положил. Я его только что сейчас видел. Где же он? Где же он? Падает. Все падает. И я валюсь. валюс В глубокую пропасть валюс Зачем я его завел? Что за подвиги я в него записывал? Глупую детскую злобу свою тешил. Нет уж, если такие дела делать, так нечего было их записывать. Вот и предоставил публике записки подлеца, им самим написанные. Да что же я себя-то ругаю? Меня еще будут ругать. Много ругать все, все ругать, ругать. Кто же это? Он? Или она? Если он, я выкуплю. Во что бы то ни стало, выкуплю. Он на деньги пойдет. Беда еще невелика А если она? Ну, тут уж одно красноречие. Женское сердце мягко. Мягко-то оно мягко. Ну, души злей-то женщины. Ничего на свете нет. Если ее обидеть чувствительно... Страшно становится, женщина мстит ужасно, она может такую гадость придумать, что мужчине в ум никогда не придет. Ну, душ, делать нечего, бездействие хуже, пойду прямо в пасть гиене.